глава четверт фрагмент третий продолжение секунд пять прошло а затем товарища осенило издеваешься да гаджеты никита похмелье у меня так что мне простительно забыл про этих вездесущих пожирателей всего живого я извиняй корабль хоть проверил ценное есть что нибудь я перечислил не забыл про оружие рассказать о отсутствии топлива Про минимум поведал, но Саня почему-то именно им заинтересовался. Заговорил он словно сам с собой. Кораблики такие плавают редко, но почти всегда под завязку набитые. это не исключение. Грабят их нечасто, но бывает. Голубизна обычно не расслаблялась, когда плыли, но именно на озере расслабились. Вероятность нападения на такой большой воде ничтожная, вот и ответ». — От тебя, Никит, пакости они точно не ждали. — А все почему? — А потому что ты ж дурак у нас, и таким и должен был остаться. Первые несколько дней так же, как меня, содержали тебя. Связанным. Но потом устали от недовольства, которое ты постоянно озвучивал, вот и освободили. Хочешь узнать, каким ты был? Я кивнул. Саня улыбнулся и рассказал. — Поначалу, когда с тобой непонятки начались, мы думали, что все, того... Но потом медведи нас успокоили. Объяснили, что отъезд твоей крыши в неизведанные дали — явление временное. Условно временное, потому что Мишка Ущхам сразу обозначил. Либо вывезешь, и в лучшем случае сможешь вернуться к нормальной жизни, либо так и останешься там, куда ушел. Я, если честно, мало понял из сказанного медведями, но одно уяснил. Надо ждать. Кстати, мы проводили маленькое расследование. Медведи помогли, и быстро удалось найти причину твоего помешательства. Кто-то подлил в компот очень чудесного отвару. Кто, не выяснили, но по запаху была определена специфика отвара. Мощное психотропное средство, которое под силу сварить только самым старейшим мишкам-травникам. Угарх сказал, что с отваром он знаком, но приготовить его не способен из-за редчайшести компонентов. Мохнатые поломали свои большие бошки и дали заключение. Среди людей имеется человек, который знаком с кем-то из мешок отшельников. Вычислить этого человека не получилось, даже хваленая медвежья чуйка не помогла. Профессионально сработано. Может быть, ты сам что-то знаешь, Никита? Был у нас один из вариантов, но в него... Слабо верилось? Санька замялся. Я решил тут же уточнить. Что за вариант? Типа ты сам себе отвара бухнул в компот, — ответил Саня и тут же добавил. чисто предположение, ничего не подумай. Я качнул головой. «Нет, Сань, я себе ничего не наливал. Кто-то другой это затеял. Вот только вряд ли узнаем, кто это был». Бодров облегченно выдохнул и заулыбался. «Был уверен, что ты не причастен к этому. Прям камень с души. Кстати, там, куда ты отъезжал, было чего интересного?» Я кивнул. «Было, но пока не до этого». Увидев дикую заинтересованность в глазах Бодрова, я спросил, «Иль ты хочешь узнать то самое сокровенное, что и остальные?» «Зришь в корень, Друган. Узнал, как обратно вернуться?» «Узнал», — я решил рассказать. Смысла скрывать такой примитивный для большинства невозможный способ возвращения нет. Вернуться назад, Сань, могут только те из людей, кто родился в этом мире. Именно для таких путешествий туда и обратно не ограничено. Насчет медведя не знаю». Возможно, они могут беспрепятственно ходить из мира в мир. А может, и нет. Местные твари точно не могут перемещаться. Саня заметно приуныл. Порой они попадают в портал и оказываются на земле. Дохлыми, за очень редкими исключениями. Сбои у порталов, похоже, тоже иногда случаются. Медведи, скорее всего, тоже на землю попасть не способны. Сказанное тобой, Никита, точно правда или это не подтверждено? Я пожал плечами. Может и правда, но проверить пока не удавалось. Мне точно известно, что этот способ работает, потому что именно два человека ходили порталами туда и обратно, и один из этих двух — я. Но зачем Сане это знать? Пока незачем. Я ведь не уверен в нем на все сто. Отвечу ему так. Считаем, друг мой любезный, что способ рабочий, но нам с тобой он не светит. Годится? Саня кивнул. Рассказывать о том, что я рожден в этом мире, ему не стоит. И это моя тайна, и открывать я ее не спешу. Почему? Да потому что это ключ, который поможет найти Михаила Росса. Он ведь тоже знает, что я рожден в этом мире. Уверен, что он даже о моем прибытии знает. Нас двое, знающих тайну, получается. И если появится третий, то можно быть уверенным, тайну он узнал не от меня, а от Михаила Росса. Останется дело за малым. Расколоть этого третьего и найти второго. Сложно, но вдруг повезет. «Швы снять поможешь?» — попросил Саня. От глобального он решил перейти к простому. Расстроился сильно, Бодров. Невооруженным глазом заметно. «Да без проблем. Нужно только что-нибудь острое найти. Ну и антисептик не помешает. Где-то я видел спирт. Бутылку с заветной жидкостью точно видел». Даже держал в руках и открывал крышку, чтобы убедиться в соответствии приклеенной к ней бумажки с надписью «Спирт». Но вот где это было, почему-то не запомнил. В какой-то коморке, которых на корабле уйма. Темнота поиском не товарищ, поэтому решил использовать один из диодных фонарей, найденных при дневном обыске. Шаре лучом и переворачивая содержимое коморок, нашел то, что искал. Двадцатилитровую канистру с бензином. Похоже, что придется отложить снятие саниных швов до утра. «Запустить движок и попробовать сдвинуть эту посудину с места?» Скепсис так и льется из уст товарища. «Нет, Никита, это затея хреновая. Надо разгружаться, чтобы осадка уменьшилась. Разгрузим? Тогда попробуем тронуться с места. Не мешало бы знать, на чем сидим. Дрейфовали мы прошлой ночью не быстро, но насадиться все равно не слабо могли. Я пас. Лучше бухнуть и спать завалиться. Утро вечера мудренее». Пришлось выполнять задуманное одному. Саня остался у мангала и продолжил то, что ему больше всего нравится — опустошать бочонок от вина. Мотор, который приводил данное корыто в движение, когда-то стоял на японской малолитражке «Тойота». Чтобы запустить его, не потребовалось много действий. Извлек бензонасос из бака, погрузил его в ведро, которое уже заполнил до половины бензином, подключил аккумулятор нажал кнопку пуска. Япошка, вздрогнув, заурчал, как миленький. Осталось только передать крутящий момент на винт. Чудо не вышло, ни назад, ни вперед посудина двигаться не желает. Ощущение, что мы будто приклеены к чему-то большому. Я, конечно, не спец в таких вещах, но самую малость все же понимаю. Должно ведь от корыта хотя бы чуть-чуть раскачиваться. Винт ведь вращается. Светил на воду за кормой, бурление нешуточное на максимальных оборотах мотора происходит. Сани, возникнув из темноты, напугал. Выругавшись на него матом, я спустился в машинное отделение, которым зову коморку, и заглушил движок. Оказавшись снова на палубе, поделился предположениями с товарищем. Капитально присели на что-то. Максимальную тягу давал, но безрезультатно. Знать бы, как устроен килю этого корыта. Если он большой, а глубина маленькая, и дно иллистое, то уменьшение осадки не поможет. Сам понимаешь. В маленькую глубину как-то слабо верится. Саня приблизился к краю кормы и глянул в темноту. «Всё-таки не у берега мы, а где-то в центре. Озеро огромное ведь. Хрен знает, Ник, но все мои догадки одна другой бредовее. Вариант, что нас удерживает... Хотя нет, лучше не говорить об этом слух Слыхал одну бредовую легенду про это озеро. «Так, ерунда, не стоящая внимания. Но я ведь суеверный. Расскажу тебе какой-нибудь из баек, что травили гомосеки, и правдой всё окажется... Корабль затрещал в прямом смысле. Я не смог удержать равновесие и упал на спину, при этом треснувшись головой об ограждение. Сане повезло меньше. Стоял у ограждения и нырнул рыбкой за него, но чудом успел кувыркнуться в полете и зацепиться руками за доски. Весь в воду не улетел. До пояс только погрузился, но тут же заверещал так, словно ноги уже поедают вездесущие пираньи. Не обращая внимания на боли вращения пространства, я сумел помочь товарищу оказаться снова на палубе. Встречи с пираниями он избежал, и поэтому безмерно рад и благодарен мне за почти мгновенное спасение. Кто знает, может быть, еще секунду-другая промедление, и пожрали бы. «Мы плывем!» — воскликнул я, увидев неслабое бурление за кормой. «Сань, мы реально плывем! И при этом быстро! Что за хрень?» Бодров, опасаясь приближаться к ограждению, тихо ответил. Точно не скажу, что за хрень, но радости мне это не прибавляет. Байки оказались правдой. Что-то прицепилось к брюху корабля, Никита. И сейчас это что-то решило сменить место дислокации, прихватив нас с собой. Судя по скорости и тому, как легко мы ускорились, тварь под кораблем размеров немалых. Факт того, что мы взяты на буксир, каким-то местным обитателем быстро поблек в сравнении с тем, что вскоре было обнаружено. Корабль при бешеном рывке трещал солидно, и даром это не прошло. Состав, которым промазаны доски, дал трещину в носовой части корабля. Прибывает водичка. Не быстро, что хорошо, но хорошего мало. Момент, когда мы пойдем ко дну, не за горами.